На берегу, в почти стройную шеренгу, выстроились Полина, Оля, Андрей и Никита. Видимо, нетерпение достигло критической точки и стоило Катюшке выйти из леса, как родственники рванули к ней. Обоюдная радость была настолько сильной, что Егор не сдержал улыбки. Куча молодой да и только. Все кричали, целовались и обнимались, тормошили друг друга и постоянно твердили. «Ну, я знала! А я был уверен! Наконец-то!» Облокотившись на перила, неподалеку стоял лодочник Филимон и, почесывая бороду, с недоумением взирал на происходящее. Наверное, он уже успел навестить Анну Григорьевну, получил необходимое прощение и теперь, мучимый похмельем, раздражался и мечтал о тишине и покое. Но не судьба. Дощатый пирс громыхал от счастливых прыжков и возни. Егор, поймав взгляд Полины, махнул ей рукой, что означало «берегите Катюшку, а мне нужно вернуться обратно». Полина в ответ кивнула и крепко прижала младшую сестру к груди. И Кречетов побежал. Свободно, легко, уверенно. Деревья мелькали, зеленые кусты проносились мимо. Цель приближалась.